Сначала я лежала с закрытыми глазами, потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза, у дымилась дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву. Потом до меня долетел голос железной кнопки. «Ты что остановился?» — спросила она кого-то. "Тебе опять ее жалко?» Я подняла голову и увидела Миронову и Димку. «Помню, в этот момент мне показалось, что я сижу в глубоком-глубоком колодце, а Миронова говорит где-то над моей головой. Голос у нее был резкий и больно ударял по ушам. «Все-таки, — говорит, — ты малодушный человек. Она же предатель. Понимать это надо!» Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина». Не знаю, сколько я так пролежала, может, час, а может, и минуту, только я почувствовала, что кто-то следит за мной. Я оглянулась и снова увидела в зарослях Димку. Он отвел в сторону кустарник, за которым прятался, и медленно подошел ко мне. «Дедушка, знаешь, — сказала Ленка печальным голосом, — я пришла на костер одним человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим. Вот тогда-то я и подумала, что моя жизнь кончилась. «А Димка-то что?» — еле слышно прошептал Николай Николаевич. «А Димка объяснил мне, как все было и как будет дальше. Я им сказал, говорит, что это я, а они не поверили, ты же слышала». По-моему, я ему что-то ответила, а может, ничего не помню. А он «Теперь мне поверят. Вот увидишь, я не отступлю, пока они мне не поверят». Он был такой, как всегда, но точно ничего не произошло. Стоял передо мной аккуратненький, чистенький, от костра раскраснелся, говорил, говорил про поверят и не поверят, про то, что они привыкнут к этому и все поймут, А я слушала его, слушала, потом улыбнулась, теперь понимаю почему, от неловкости и стыда за него. А он, когда увидел, что я улыбаюсь, еще больше осмелел. Голос его окреп и уже звенел, улетал вверх вместе с искрами затухающего костра.